Глава 20. Урам, как всегда, вечером сидел в своём кабинете, подводя дневные итоги, принимал отчёты капитанов и начальников секций. Вдруг автоматическая дверь распахнулась, в комнату решительно вошли Зобейда и Амина. "Урам", сказали они хором. Потом переглянулись, и юнная супруга уступила старшей родственнице. "Невесту Даута избили, а теперь собираются убить". "Что?" Будущий губернатор недоумённо посмотрел на женщин. У Даута есть невеста? С каких пор? И её собираются убить? Кто? Глобаков, вздохнув и ласково улыбнувшись сыну, забейдо быстро пересказал историю влюблённости его секретаря и друга детства, а потом добавила: "Сейчас почти ночь. Думаю, утром девушку уже приговорят. Её нужно вытаскивать. Но Даут сам в госпитале. Вот именно. А ты его начальник и друг?" Так что должен помочь спасти его любимую девушку, безопелляционно заявила принцесса. Мама, возмущённо взревел сын, запуская пальцы в отросшие светлые волосы. Надо же составить план, и потом нас никто не пустит на корабль. Пустят. Я могу поехать туда с официальным визитом, притопнула ногой Зубейда и добавила. Придумаю тайные переговоры. Но Я знаю, где находится каюта диавошки, и кроме того, у неё есть ком, тоненьким голоском послушной девочке сказала Амина, осторожно поправляя на груди тонкую трикотажную кофточку. Но посол Кардо вы потребует возвращения гражданки в своей страны. Потребует, а у нас её не будет. Проведём обряд удочерения по нашим обычаям и сменим девочке имя, рассудительно предложила принцесса. Потом она выйдет замуж как гражданка Амана с новым именем. Дано Авимедия нечем будеткрыть. Мы ему даже видео с церемонии пришлём, усмехаясь, закончила Зубейда. Амина с лёгкой улыбкой посмотрела супругу в глаза, сложила руки лодочкой и умоляюще сказала: "Пожалуйста". И тут Орам сдался. В тот час был послан запрос на гардианский флагман. Капитан получил сообщение о тайном прибытии оманской принцессы на совещание по вопросам безопасности. Зубейда опять облачилась в просторное одеяние свахи ворча, что в крайнем случае малышку можно будет спрятать под её юбками. Орам успел натянуть броню, вызвать на подмогу Роя Ритха и предупредить дядю Хамида. Дауд, ещё шатающийся от слабости, был перепоручен Джанне и Олофу. Им трём следовало немедленно приготовить главный зал к церемониям и выбрать для невесты все полагающиеся той наряды и украшения. Амина в лёгкой броне ждала супрогову слёза. В её руках не было оружия, зато было плотное головное покрывало, сотканное из сверхпрочного синтетического шёлка. Такие покрывала служили лёгкой бронёй и могли даже остановить случайную пулю. Впрочем, стрелять на корабле никто не собирался. Мужчины взяли с собой лишь холодное оружие. Принцесса Забейда с малой свитой отправилась на кордянский флагман. Нигде я никто не встречал. Она вышла из челнока и лёгким взмахом руки обесточила камеры. Маленькая острозубая звёздочка перебила питающий кабель. Потом в шлюзовую камеру выскользнули остальные. Амина провела мужчин в каюте доньи Марисоль, а Забейдов в сопровождении сифаров, важный и не спеша, отправилась в каюте дона Авимеды. Посол, получив известие о приближении принцессы, немедленно оторвался от подготовки доклада совету донов и поспешил в официальную приёмную. Принцесса была уже там, расположилась в кресле и пила мелкими глотками кофе, поданный услужливым секретарём. Увидев посла, зубей да не потрудилась встать, всё же благородный Дон не ровня принцессе. Женщина лишь вежливо ответила на поклон Дона и предложила обсудить возникшую проблему. Видите ли, Дон Авимеда, моего сына тоже беспокоило влюблённость его секретаря в вашу подопечную, поэтому он воспользовался своей властью, И сегодня этот юноша женится на Аманге. Передайте юноше мои поздравления, выдавила из себя посол. Непременно, Зубейда чуть кивнула и продолжила. Я не хочу усугублять трения между нашими народами, поэтому приготовила чек для родственников Доньи Марисоль. Надеюсь, он компенсирует некоторые неудобства, которые вам доставил подчиненный моего сына. С этими словами Зубейда положила на стол небольшой кусочек пластика. Это был платёжный сертификат, оформленный на имя отца Доньи Марисоль. сумма, указанная в нём, не только перекрывала расходы покровителей на обучение и гардероб девушки, она значительно превышала их. По слову ничего больше не оставалось, как рассыпаться в благодарности, с трудом удерживая гримассу. Сертификат на конкретное лицо не давал возможности скрыть от родителей Мариосоль щедрый денежный перевод. а остатков вполне хватит на небольшое приданное младшим дочерям. Кажется, Донья Морисоль все-таки сумела сделать то, ради чего отправлялась в путешествие. Семья Дель-Суррель будет ей благодарна. Посол усмехнулся. Посмертно. Пока Зубейда выслушивала любезности Дона Авимеды, Амина привела Орама и Руэритха к скромной двери в женской части корабля. Орам тут же достал тестер и начал изучать замок, пытаясь его открыть. Тем временем Амина... коротким сообщением предупредила запертую в каюте девушку, попросив её не волноваться. В ответ пришло сообщение о камерах. Орам внутри видеонаблюдения. Значит, мы не будем входить, пусть Донья выходит к нам сама. Амина послушно застучала тонкими пальчиками по сенсорам. Руйриг же в это время прикрывал супругов своей широкой спиной от активных сенсоров и камер. Изредка мелькавшие на периферии фигуры не обращали внимания на небольшую группу. Броня супруга Фазила была выставлена в режим адаптивный камуфляж и практически сливалась со стенами. Наконец дверь бесшумно открылась, Донья Марисоль, тяжело дыша, уже стояла у выхода. Амина бросила короткий взгляд внутрь полупустой каюты и тут же принялась кутать названную сестёр в покрывало, инструктируя на ходу: "Закройся хорошенько, это броня. В случае чего просто падай на пол и лежи. Всё, бежим!" Под прикрытием мужчин девушки пробежали несколько длиннющих коридоров, избегая встречных благодаря хорошим сенсорам брони. В шлюзовой части их встретил бесшумно выступивший из полумрака сифар. Он помог забраться в челнок и снова опустился на корточке поджидая госпожу Забейду. Принцесса появилась не скоро. Максимально растянув визит, она неторопливо плыла по коридорам в сопровождении посла. С её появлением в шлюзовой вспыхнул свет, опустился удобный трап. и сефары застыли почетным караулом с мечами на гало. «Прощайте, Дона Вимеда. Надеюсь, вы простите мне поздний визит, сами понимаете. Дело, которое меня привело к вам, несколько деликатно». «Конечно, принцесса. Так я пришлю вам запись церемонии, чтобы у девочки не осталось никаких сомнений», продолжила принцесса. «Непременно, госпожа Азилла». Посол коротко поклонился, подметая шляпой с плюмажем пол. Невольно скривился. «Вы очень добры к моей подопечной». Постяки отмахнулась за Бейда. Главное, что мы преодолели это маленькое недоразумение. Посол ещё раз рассыпался в уверениях дружбы, и челнок закрылся, увозя на оманский флагман принцессу и её спутников.